10. Все началось с того, что к вечеру следующего дня Сигурд Яроу почувствовал себя последней сволочью. Солли с волками куда-то ушел, и одиночество лишь усугубляло это новое, непривычное и крайне неприятное ощущение. К тому же оно странным образом увязывалось для Яроу с двумя Равнозначными моментами. Во-первых, картины прошлого сцепились друг с другом, выстроившись в затылок и обозначив длинную, протоптанную множеством ног дорогу, которая шла одновременно через Калору и Сокт, пустыню Кархруфи и Аркнейский лес, предгорье Моста, и улицы Целли, и дальше деревни Солли, Вайнганга, пинаты Вечных, кладбища Пустотников — Правда, великое множество деталей и подробностей осталось для Солара загадкой, но если подглядывать за временем в замочную скважину чужих зрачков, то и не стоит рассчитывать на подробное объяснение. Сигурд всем своим существом ощутил этот неизмеримый путь, проходящий через него самого, и в то же мгновение прошлое Влилось в настоящее, переполнив чашу. Настоящее. В нем был озабоченный фаромарс над письмом наставника Гударзи. В нем стыл узор ночного тумана, И смеялась мертвая ночь Калор, и Брайноигла, Сползал по забору к ногам призрачной красавицы С удивленно холодным лицом. Но это было настоящее. Кричащее, кровоточащее, забытое на время в каменном безмолвии, но теперь оно вспыхнуло с новой силой, и Сигурд задохнулся от его жара. Во-вторых, Салар никак не мог избавиться от мысли, что он предал беспечного голого парня, встреченного ими в зарослях. Предал в ледяные, жадные руки порождений ночи. Нет... Не ночи, но сумерек этого мира. Он, сигурд Яроу, девятикратный, салар пятого уровня, продал беззащитного бродягу за возможность увидеть еще одну-две картины из жизни обитателей пенат вечных. Будь ты проклят, прошлое, если за тебя надо платить такую цену. Сигурд встал, накидывая серый плащ щелкая застежкой на плече. Уходящий за ответом, видевший рассвет, так или иначе он знал, что должен сделать. Должен и сделает. Через мгновение скользящий в сумерках вышел из пещеры, поправляя перевязь с мечом, и направился к зарослям. Трава у его ног тихо шелестела, ловчий да в зу сопровождал хозяина. Баловство закончилось. Их дело, их охота. Они не видели, как из тоннеля в пещеру ввалился пустотник Даймон. И очень хорошо, что не видели, потому что такого Даймона они не видели никогда Пустотник был пьян. Никто так и не узнал, что именно послужило причиной опьянения, настойка красного корня, дурман смолы, якининки или горькая смесь прошлого с настоящим. это было неважно. Даймона трясло. он метался по пещере, натыкаясь на стены, Рот его неестественным образом растянулся до ушей, открывая острые белые зубы, и кожа толстой шеи пошла складками и начала шелушиться, напоминая скорее чешую. Потом он упал на колени, судорожно вцепившись в оставленную соль и кожаную куртку. Плотная кожа треснула в его скрюченных пальцах, и этот звук, казалось, пробудил к жизни прежнего Даймона. — Мальчик! — прошептал он, запрокидывая голову к каменному небу пещеры и мучительно хрипя. — Пеките, мальчики, дальше пеките. — Не могу больше, не удержу, старый я, старенький, ах ты тварь! Шопот захлебнулся, и острые кривые когти... Располосовали куртку с поразительной легкостью, и стены пещеры отразили низкий, страшный рык. Стар был пустотник, чудовищно стар, чудовищно. Сквозь кусты Сигурд Ярро увидел знакомого бродягу, на этот раз соизволившего натянуть короткую тунику из грубой ткани, и рядом с ним Солли. Увидел и не удивился. Чуть поодаль, тихо ворча, сидели недовольные волки, а изменчивый что-то горячо втолковывал бродяги, размахивая руками и поминутно тыча в сторону пещеры. «Бродяга же...» Со всей присущей молодости самоуверенностью пожимал плечами, морщился и, наконец, указал на свой тюк со спрятанным оружием. Дескать, не волнуйтесь, отобьюсь в случае чего. Сигурд хотел было выйти и силою волочь несговорчивого самоубийцу, для его же блага. Но тут случилось нечто странное. Самый молодой из волков неожиданно вскочил, насторожив узкие уши, искали с чужой мертвой ухмылкой. Затем глаза зверя приобрели оттенок мутного зеленого стекла, и волк прыгнул на спину Солли, подминая изменчивого под себя. Стаю словно пружиной подбросило. Ероу готов был поклясться, что перед прыжком он услышал тихую, заунывную мелодию, тягучую и похожую на вой, но сейчас ему было не до выяснения подробностей. Волки рычали, рычали на своего вожака. Вайл, покорная Вайл, исходила слюной с ненавистью, глядя на Солли, а изменчивый в волчьем обличье стоял, прижимая передними лапами к земле, непокорного зверя, дерзнувшего на неслыханное, и недоумение билось в таких человеческих глазах большого волка. В следующую секунду бродяга резко нагнулся, хватая изменчивого за холку и заднюю ногу, и с поразительной легкостью швырнул матерого волка в растущие неподалеку кусты дикого шиповника. Солли взвыл, обрушившись в колючую поросль, и Сигурд одновременно с зу вылетел на поляну. Синяя сталь меча описала смертоносную восьмерку, и Салар даже не успел удивиться, почувствовав, что возносится ввысь. Рука с мечом была намертво зажата в цепких пальцах бродяги, и Сигурд понял, что летит, летит вперед головой, а еще через секунду понял, куда летит. Шиповник оказался на редкость колючим, Его шипы мгновенно вцепились в широкий плащ и одежду Салара еще похлеще, чем пальцы бродяги, а Зу свернулся в боевой узел между рычащими волками и пришельцем и шипел, но почему-то шипел на волков, полностью игнорируя происходящее с людьми. Сигурд не подозревал, что его удав умеет так шипеть. Зу яростно бил хвостом, Его тело свивалось в самых немыслимых вариантах, и еле слышная мелодия, исходящая из зарослей на другом конце прогалины, вступала в неясное противоречие с шипением огромной змеи, и стая замерла.